Глава 11. Фух. Это было красиво, мягко говоря. Я появился в опустевшем здании прямо рядом со стелой. Ровно отсюда и отправлялся, так что тут всё справедливо. Решение использовать зорна игрога в батарее было лучшим за последнее время. Дёшево, крайне сердито и чертовски красочно, больше добавить попросту нечего. Возможно, хватило бы и быка, но зато я смог разглядеть, насколько силён владыка зомби. Он даже не использовал навыков, попросту разбрасывая в разные стороны все отряды, что только вышли ему навстречу. Не бежал, не пытался как-то запугивать врага, просто рвал и металл, планомерно объясняя японцам, что один в поле тоже воин. И куда воинственнее, чем даже 300 призванных спешки солдат. Бычара же, как мне показалось, просто развлекался. Он ревел, мычал и метался из стороны в сторону, подбрасывая противников в воздух и поднимая их на рога. Зачем? Просто потому, что мог себе это позволить. Но Зорн не развлекался. Даже с высоты башни и на расстоянии в один километр можно было заметить, как молчаливый мертвец спешит. Безудержно. Прилагая максимум усилий и выкладываясь на все сто процентов, он старался как можно быстрее разобраться с рогом и вернуться в то место, откуда я его вероломно выдернул, не оставив никакого права на выбор. Возможно, сделал я это зря. Скорее всего, помешал в самый неподходящий момент, и теперь ему будет сложнее добиться каких-то своих целей. Но раз он житель моего посёлка, спокойно общается с людьми и владеет навыками, значит ли, что я могу написать ему в чат? Касп, я тебя ни от чего не отвлёк часом? Смог. Сообщение повисло в окошке, в полупрозрачном состоянии. а значит, получатель его не прочитал. Да ничего, разберётся и ответит, если надо будет. Я же лишь одним глазом посмотрел на сотни сообщений, адресованных мне. Вот только удивительно, что почти никто на меня не ругался. До поля боя многие орали матом, а теперь словно милые пушистые овечки обращаются ко мне с просьбами. Вот это странно. Игнатыч. Касп. Если не трудно, не мог бы ты мне вернуть кое-что из старой памяти? Мария Михайловна. Каспик. «Можно попросить тебя об одном одолжении?» Грок. «Ы?» «Э Злоб. «Убери его от меня! За что? За что ты так?» «Предпоследнее интересное. Да и последнее тоже ничего такое. Непонятно только, о чём говорит Злоб, кого убрать, что я не так сделал. Впрочем, плевать. Я остался в японской деревушке исключительно для налаживания контакта. После баталии мог спокойно, бесплатно перенестись домой и заняться своими делами». Курировать стройку, смотреть на успехи Гоши в его садоводческих начинаниях, пообщаться с эльфийкой тоже было бы не лишним. Да хоть Грога сеном покормить. Уж лучше и интереснее, чем тереться в стадии японцев. Но нет. У меня на этих ребят есть большие планы, и кроме налогов, от них нужна и другая выгода. Когда ещё можно будет выбраться на незабываемую рыбалку? Ко мне в инвентарь еле влезла клешня краба. Чего тогда можно говорить о более сильных представителях морской фауны? о той и флоры. Кто знает, что там под водой происходит. Наладим выращивание водорослей, встанем создавать полезную системную еду. Может, и зелья какие варить начнём. Там как получится. В любом случае, можно и нужно зарабатывать на акционе. Я очень зря не использовал весь его функционал. Правда, иногда заглядываю с целью чего-нибудь приобрести. В последнее время там продаётся всё меньше стандартных системных наград. и всё большую популярность набирают самодельные предметы. Причём можно найти что угодно, и всё это будет на порядок качественнее стандартных аналогов. Вот только меня интересуют исключительно уникальные, заточенные только под мой класс предметы. Но так ничего и не нашёл. Видать, с Гасилом мне в своё время всё же помогла система. Без него было бы куда сложнее, тут не поспоришь. За пределами центрального здания, прямо на улице собралась внушительная толпа людей. Всем было интересно посмотреть на нового сюзерена поселения, а мне, в свою очередь, очень не хотелось чувствовать на себе столько взглядов незнакомых мне людей. «Зайди сюда!» Высунувшись из проломанного дверного проёма, я махнул рукой главе поселения. Тот некоторое время помедлил, слегка поклонился и сказал что-то на своём. Либо поздоровался, либо чаю попить предложил, не разбираюсь в их традициях, если честно. «Ты никуда не уходи, я поковыряюсь в твоих мозгах и вернусь», — кивнул я ему и растворился в воздухе. Это немного обескуражило собеседника, но он продолжил всё так же спокойно стоять около зелёной стелы, ожидая моего нового появления. «Хм, а ведь неплохой человек. Не знаю почему, но у меня было предвзятое мнение о любых главах поселений. Как по мне, чтобы добиться власти, особенно в постапокалиптическом разрушенном мире», Нужно обладать целым набором качеств, присущих человеку, которого можно назвать хорошим. В общем, правитель должен быть говном. А ведь я тоже своего рода правитель. Но неважно, умозаключение уже сделано». С этим товарищем всё немного иначе. Я не стал глубоко зарываться в его воспоминания и смотрел историю этого человека лишь скользь До апокалипсиса он был шестёркой в банде наподобие Якудзе. а может, и мне самой, кто их знает, этих япушек. Он творил много грязных дел, но это не доставляло ему никакого удовольствия. Просто не было выбора. Банды здесь оказались крайне жестокими и беспощадными к тем, кто решил уйти на покой. Но всё поменялось, когда люди вокруг начали превращаться в зомби. Бедолаге посчастливилось оказаться на довольно оживлённой улице, и только благодаря своим отличным физическим данным мужчина смог сначала отбиться от свежеобращённых мертвецов, а затем и организовать защиту довольно крупной группы гражданских. Женщины, дети, офисные работники. Неизвестно, кто больше нуждался в помощи, но он старался помочь всем и каждому. Раздавал награды, делился едой, хотя порой её не хватало даже ему самому. В общем, мускоглазый Иисус, не иначе. Первого зомби он убил быстро, как минимум потому, что был вооружён. Вот только так же быстро выбрать класс ему не удалось, ведь надо было ещё как-то спастись, а потом защитить собравшихся вокруг людей. А потому достался ему лишь зелёный. Все синие к этому моменту разобрали люди вроде Антона, так что тут облом. Но всё равно куда лучше, чем серый. «Мастер лезвий» называется его класс. Основной навык позволяет ускорять восприятие времени, повышает реакцию и позволяет куда лучше и точнее орудовать острыми клинками. Одинаково ловко сразу двумя руками. С этим классом могло бы прекрасно посочетаться какое-нибудь умение для владения одноручным оружием, но такого бедолаги до сих пор не выпадало. А денег на приобретение у него попросту нет, ведь почти всё распределяется среди подчинённых или уходит в казну столицы. Император очень жаден и требователь. Он накопил огромные богатства и легко мог снести нас с баталии, вот только пожадничал. Хотя в последний момент из его башни вышла какая-то «железная хтонь» на подоиве боевого робота, Правда, на неё взор Игрога ушло секунд десять, не больше. Я даже не придал этому никакого значения. Постепенно лагерь этого мужика рос, потом система отправила его на испытание где он выбрал лёгкую сложность и блестяще справился со всеми задачами. Люди его любят, а он любит людей. И потому здесь царит дружеская и очень тихая, комфортная, уютная атмосфера. Царила. До тех пор, пока не появился этот огненный мудень, называющий себя императором. И появился он лично. До этого идиота не дошло, что можно бросать вызов удалённо. И потому он сам, с небольшим отрядом головорезов, начал бродить по острову в поисках всё новых и новых лагерей. По словам императора, он решил снова сделать Японию сильной державой, и это, возможно, лишь под его началом. Я даже мысленно усмехнулся, увидев, как напыщенный идиот, угрожая кучке мирных людей, рассказывает о том, какой он крутой. «Надо отдать должное». Глава местного поселения сразу смекнул, что такой огневой мощи им нечего противопоставить, и попросту принял все условия, чтобы избежать человеческих жертв. Но даже так император забрал с собой несколько наиболее симпатичных девушек, сказав, что те теперь его наложницы, и в случае бунта все они умрут. «Да уж», — я появился перед мужиком и отметил, что тот лишь едва заметно дёрнулся от испуга. Скорее, рефлекторно, как-никак его класс позволил быстро оценить ситуацию и не выглядеть глупым, как злоб. Мне тут даже нечего сказать». На секунду мне даже показалось, что он меня понял. Как минимум по интонации. «Теперь мне точно ясно, что я своих вассалов не очень-то и обижаю налогами. Да вообще не обижаю, если так посудить. С этих ребят драли в три шкуры, так ещё и требовали добывать больше, чем они физически могли». Собственно, сразу написал мужику в чате о новых условиях и пообещал в случае, если император вернётся, дать ему достойный отпор. всеми силами, в том числе Грогом, Зорном и в качестве ультимативного довода выставить на поле сражения Кирюшу. От боевого кактуса никто не застрахован, а эти подлюки чертовски плохо горят, если что. Минут 20 мы простояли в здании, обсуждая дальнейшие планы, и по итогу ни к чему не пришли. Точнее, пока всё для них остаётся по-старому. Также будут рыбачить, искать стайки с зомби по подвалам и иногда поставлять нам морепродукты. А наши, в случае чего... Будут помогать в добыче сырья. Воровать отсюда бетон и стекло при помощи портала было бы глупо. Для этого я думаю подредить нашего штатного завхоза». Открыл окошко в город, пропустил одного человека, и он притащил в своём инвентаре пару тонн всего, что только душе угодно. Красота. Следом я активировал демонтирализацию и стал копаться уже в головах жителей. Вот тут не так всё классно, как мне казалось. Лагерь поделился надвое. Большинство людей всё так же поддерживают своего старого правителя и его решения. Но есть и те, кто хочет обратно под начало императора. За столь короткий срок они успели уверовать в его величие и цели, и теперь вовсю думают над свержением как своего предводителя, так и в дальнейшем меня. Касп, я тебе укажу на людей. Ты их подготовь к отправке через портал в моё поселение. Необходимо провести некоторую работу с ними. Лунный ветер. Слушаюсь. Слушаюсь. лунный ветер. У них явно не всё как у людей, и это заметно сразу. Но чтоб настолько, даже не подозревал. Но расслушивается это хорошо. Всех потенциальных сепаратистов я в любом случае обнаружить не смогу, но как минимум часть из них надо отправить на промывку мозгов. Сила моя увеличивается только рядом со стелой Каспийская, и потому здесь этим заниматься было бы слишком трудно и долго. Указав на несколько людей, Я кивнул лунному ветру и отправил сообщение Эбби. Девушка сразу после баталии вернулась в родные края и теперь должна была дождаться меня около портальной арки, чтобы открыть проход в этот уголок света. Впрочем, так и оказалось. Правда, ждать её пришлось минут десять, но всё равно вскоре пространство около меня затрещало, и через секунду в воздухе появилось окошко, ведущее домой. «Каждый раз плющит», — помотал я головой, появившись на том конце портала. «Будто сельтуху крутанул». «Странно. А у меня такого нет», — пожала плечами девушка. «Я ещё нужна? потом то мы там с девчонками...» «Да иди», — махнула рукой. «Не хочу знать, чего они там и с какими девчонками. Будь на связи просто. Скоро работа станет значительно больше». Эва кивнула улыбнулась и упорхнула из комнаты. «Из комнаты?» «Только сейчас обратил внимание, что нахожусь в помещении. В моё отсутствие Бурый без дела не сидел». И теперь портал располагается в отдельном, довольно добротном и прочном здании. Строились с запасом, так как никто не знает, будет ли этот портал в будущем опасен для поселения. Это разовьётся и станет неограниченно поставлять нам прямо в центр города всевозможную нечисть, кто знает, как повернётся. И потому теперь здесь стоит крепость, но наоборот. Толщина стен — метр, потолок высокий около пяти. Массивная дверь с бойницами — и прочие приспособления для аннигиляции всего живого внутри портальной комнаты. Не, полечу отсюда пока цел, да и пока никто меня не заметил. А то, судя по сообщениям в чате, много кто хочет срочно меня видеть. Некоторое время просто разгильдяничал. А что делать? Каждый тут занят какой-то работой, жизнь под куполом кипит, а с мертвецами снаружи справляются небольшие отряды зачистки. Моего участия явно не требуется. Отправился к Гоше. Как оказалось, поселенцы распаковали ещё несколько десятков утюгов, и теперь личный сад моего артефакта начинает расцветать и пахнуть. Прошло всего ничего, а уже сейчас я вижу огромный потенциал в этих растениях. Некоторые можно употреблять в пищу, готовить из них всевозможные блюда, какие-то просто стоят и радуют глаз. А есть и те, из которых, по идее, можно будет варить зелье. По крайней мере, системные описания говорят как раз об этом. Правда, раскрывает каким же образом эти самые зелья надо будет творить никто нам пока не стал. Особенно мило выглядит то, как троица облачённых костяную броню громил бережно и даже с каким-то благоговением и трепетом ковыряются в гошенных посадках. Словно телохранителю за ними ходит важный кактус и следит за тем, что мы, мертвецы, не накосячили и не сломали тонкие стебли рудорога и прочих молодых ростков. «Фу! Сгинь! Уходи!» Вдруг заголосил Гоша, и я сразу отвлёкся от созерцания инопланетных видов флоры. Как оказалось, на грядку пришёл попастись грок Но он по-прежнему не понимает нашей речи, и потому крики головы его не остановили. Хрук! Как оказалось, рудорог — это корнеплод. Или что-то вроде того, не разбираюсь в овощах. А подсказать тупо некому, огородников у нас оказалось довольно мало. В общем, что-то среднее между морковью и бычьим рогом. Плод, что находился под землёй, в длину сантиметров сорок-пятьдесят и немного изогнут, зазряясь на конце. Судя по морде Грога, ещё и довольно вкусный. — Фук! — Мразь! Взять его! — не своим голосом заряжал Гоша. — Эту парня звали Рудик, тварь ты рогатая! Кактус начал увеличиваться в размерах, на всей его поверхности появились отливающие ядовито-зелёным шипы, а Гоша на лицо исказило гримаса ярости. «Сожрёшь ботву, кончу тебя прямо тут, падла! На удобрение пойдёшь!» Вот теперь голос его стал серьёзным. Ни разу не слышал подобного от этой головы. И не только я. Что удивительно, бесстрашный, свирепый воин, что может в одиночку без оружия и брони одолеть хоть целый полк сильнейших системщиков, раскрыл рот и выронил остатки рудорога. «Грядки подойдёшь в тихо прохрипел Гоша, подбирая покалеченное растение, словно своего ребёнка. «Не бойся, Рудик. Сейчас всё поправим, маленький. Испугался?» Явно нездоровая психика. На самом деле, я даже начал переживать за Грога и был готов в любой момент убрать Гошу и его кактус в себе в инвентарь. Даже проверил. Как раз килограмм сто можно впихнуть смело. Но всё обошлось. бэк сделал несколько шагов назад и следом отправился во своясье, что-то недовольно мыча. «Один вопрос. А как мы жрать-то будем с грядки?» Только сейчас обратил внимание, что люди и вовсе обходят это место на почтительном расстоянии, а на каждое движение со стороны громилы сразу подрываются и провожают непрошенных гостей тяжёлыми пустыми взглядами. Впрочем, плевать. На время сбора уржая буду прятать голову в инвентарь. Никак иначе. Жрать-то что-то надо. А то с голодухи и на говядину недолго перейти. О, не хотел знать, но теперь просто обязан поинтересоваться. Как оказалось, в моё отсутствие построили сразу несколько зданий. Всё же люди работают без отдыха, добывают всё больше ресурсов, используя для их переноса как инвентарь, так и армию громил. И потому теперь постройки возводятся куда чаще и быстрее. Также к этому привлекли системное строительство. Среди множества сообщений от Бурова, которые я изредка мельком просматриваю, есть не так уж и мало отчётов. Я сам дал ему волю выбора, ведь, как минимум, мне от этого есть только плюсы. Так вот, Среди недавно достигших десятого уровня выбрали двоих мужиков, что стали самыми обыкновенными строителями. И пусть этот класс серый, но даже так, возможности у них куда больше, чем у обычных людей. По части строительства, конечно же. И потому первым делом возвели общую столовую, улучшенные бараки для более комфортного отдыха жителей, портальные здания и значительно расширили мастерскую, также с заделом на будущее. Теперь там смогут трудиться и прочие ремесленники, места для которых только готовятся. Кузнецы, кожевники, швей, зеливары. Все эти классы уже застолбили места заранее и теперь ждут, когда я дам отмашку разбирать классы. Либо когда освободится какой-нибудь зелёный или синий класс. В таком случае его заберут сразу, не выбирая. В столовой собралось довольно много людей. Плотники уже успели наделать кучу системной и довольно комфортной мебели, так что народу теперь есть где проводить свой досуг. Заодно немного освободил свой инвентарь. выгрузив на кухне под удивлённые взгляды поваров целую кучу крабового мяса. И вишенкой на торте бросил на плиту обмазанную в гнили ногу лося. Давно пора избавиться от этого артефакта. Надо отдать должное тётушкам, что работают на кухне. Они растерялись лишь на пару секунд и тут же начали растаскивать продукты кто куда. Я даже заметил, как минимум двое успели умукнуть по паре килограмм деликатеса себе в инвентарь. Их тут что, голодом морят. Но наказывать никого не стал. просто поселил в их душах страх быть пойманными. На территории посёлка все их мысли под моим полным контролем и потому подобные штуки проводить довольно легко. Эву я нашёл за одним столиком с Эльфийкой, Олей и Глашей. Как неудивительно обсуждали они меня. Довольно глупое занятие, если учитывать, что я могу оказаться в любое время в любом месте и подслушать. Но подслушать нехорошо. Впрочем, даже зная это, я всё равно останусь висеть прямо над столиком. «Да не, вы чего?» — махнула рукой Оля. «Он прикольный, конечно, но не в моём вкусе. Вон комата по нему сохнет, я всё видела», — рассмеялась приручительница, подмигнув эльфийке. То есть, судя по всему, переводили всё при помощи чата, и потом через пару секунд она слегка покраснела, точнее посинела, в общем, засмущалась. «Она говорит, что Касп совершенно не в её вкусе», — улыбнулась ева поняв, что это как минимум ложь. «Но на самом деле внешне он, может, и очень даже неплох, но вот характер...» «Ох, я думала, в Японии его прикончу!» — снова хохотнула она. Остальные же мило улыбнулись в ответ, сделав вид, что очень даже её понимают. «Не, я его дольше всех знаю», — покачала головой Глаша рыжая летающая девушка. «С такими лучше не связываться, обходить за километр. Вот даже если на свидание позовёт, в жизни не соглашусь». «Так, я понял, все меня тут недолюбливают. В глаза, значит, кокетливо улыбается, а за спиной вон какие гадости говорят. Не думал, что решусь на это, но всё же вынужден. Просто обязан залезть в голову минимум к одной из них, а для чистоты эксперимента даже к двум. Но кому? В выборе нужно использовать исключительно научный и самый серьёзный подход. Эники-беники или вареники... Глаша, значит. Которые на километр готовы обходить всех подобных мне. «Вот же сучки. Нет, хрен вы его уведёте». «Воу, полегче!» В рыжей голове оказался такой плотный поток мыслей, что мне хватило и доли секунды, чтобы понять их общий посыл. Нет, я к ней в сознании больше не ногой. Считалочек больше не помню, так что посмотрю, как обстоят дела у Эвы. Она точно не врет, по глазам вижу. Честные, чистые и довольно милые. Да и говорила она искренне. «Вот же, змеюки, нет, я так не сдамся!» «Да что с вами не так?» сидят Улыбаются друг дружки, хихикают, а в голове выстраивают планы, как устранить конкуренток, готовы чуть ли не душить друг друга. Полечу я, пожалуй, в аукционе поковыряюсь. Посмотрю на процесс строительства, поубиваю зомби в лесу. Всё лучше, чем подслушивать чужие тайны. С этими мыслями я взмыл вверх и на пару секунд завис под самым куполом. Внизу всё кипит. И даже несмотря на то, что солнце уже кладится к горизонту, люди продолжают своими руками строить себе светлое будущее. В мастерской какие-то вспышки, постоянно доносится грохот. На грядках — умиротворение и довольно крупная зона отчуждения. По площадке между ратушей и портальным домом бегает и орёт злоб, пытаясь отмахнуться от... «А, понял. Созданный мной дух так и не сдох. Напротив, он немного окреп и теперь по какой-то причине пристаёт к нашему берсерку. Просто садится на лысину и начинает нагреваться. Если посмотреть вдаль...» то можно заметить кружающие над городом едва заметные точки. Это могут быть птицы, крылатые зомби или даже химеры. А то и големы какие, кто знает. Как раз не знал, чем себя занять. Есть смысл выследить тех двоих и покончить с ними раз и навсегда. Тем более высводятся сразу два интересных класса, которые впоследствии можно будет использовать на благо города. Пока я думал над тем, откуда лучше начать поиски, тёмный лес расчертил яркий луч света. довольно далеко, примерно в трёх километрах от нас. Вот только с каждой секундой луч всё приближался и приближался. Вскоре послышалось мерное тарахтение мощного мотора, и на звук начали выходить люди. Кто-то из испраздновал любопытства некоторые заранее выхватывали оружие, понимая, что мало кто в наше время может прийти с миром. Но я сразу понял, кто пожаловал в гости. Надо встретить его, как полагается, всё же гость непростой, да ещё и не должен быть один». Но как только рычащий транспорт появился в поле зрения, я сразу заметил неладное. Зорн, что оседал на своём чоппере «Аки-царь-батюшка на троне», выглядел, если не паршиво, то как минимум очень плохо. Дымящиеся обрывки одежды, несколько сквозных отверстий в груди, и торчащие из тела стрелы. Но самое главное, он оказался один, без внучки. И, судя по выражению лица, внучка его явно не в безопасном месте. И ему это, мягко говоря, не нравится. «Касп, я знаю, что ты здесь», — как только стихло трактение мотора, округу огласил хриплый голос Зорна. «Я писал тебе в чате и жду твоего ответа. Готов ли ты принять меня на вечную службу?» «Что? Чего он мне там написал? Вроде договаривались, что он вернётся и будет нам помогать, но вечная служба? Это почти как с нашими заокеанскими партнёрами, только без ограничения по времени? Так сколько он сможет добыть глины?» «Вот только с чего бы ему это предлагать?» «Что ж, пока не прочитаю чат, не узнаю».